— напомнил Петренко, на этот раз без марафета. — Ну что ж, ответьте сначала на прежние вопросы. Кто ваши основные партнеры? Кто в наиболее крупных размерах подставлял валюту? Куда? Кому сбывали ее? — Один из основных партнеров — Горбышенко. — Где вы познакомились с ним? — На какой основе? Здесь, в Москве. На совместных операциях. Он был основным с в я з н ы м с мелкими поставщиками валюты, золотишко и прочего. Скупал, а затем привозил ко мне. Но крупных сделок у меня ни с ним, ни с кем-либо еще не было вообще. Все операций, о с у щ е с т в л я в ш и х с я Горбышенко по вашему поручению, одна была по приобретению 300, другая 500, третья 800 долларов, и таких операций были десятки. Это что, по в а ш и м м а с ш т а б а мелочи? м Нет, не мелочи. На таких о п е р а ц и й я не помню. Вы ведь хотели говорить о т к р о в е н н о Гражданин подполковник, должен заявить, что я понимал и понимаю границу допустимого. Я стремился не выходить за эти границы, чтобы не нанести ущерба государству. Все это пустые слова, р у г а т о в Вы все темните. Какой, собственно, смысл? Кончать надо с этим, Ян Тимофеевич. Расскажите о своих сделках... С Хакимом Ашуглу. Я не знаю никакого Ашуглу. А вот что говорит он. Основными потребителями моего товара, валюты и золотых монет, были Софья Михайловна и Ян Косой. Последнему я привозил монеты 17 или 18 раз. Обычно... Это были партии по пятьдесят, семьдесят, сто штук. Я знал, что он делец крупный, мелочами не занимается. У Хакима ш у г л у как вы его называете, видимо, со счетом неважно. У некоторых людей все, что больше сотни, уже миллион. Вы зря-зря так говорите. Ашуглу достаточно грамотен». Он деловеет, предприимчив, и вы прекрасно знаете его. Но раз вас не устраивает этот клиент, то обратимся к другим. Ярыгина Дмитрия Дмитриевича. Вы знаете, конечно. Ну так вот, вы с ним совершили около 20 сделок на покупку валюты общей суммой более чем 500 тысяч С Грайвороненко, Христофором, к у з ь м и ч о м Около 25 сделок, каждая от 10 до 50 тысяч. Может, еще кое-что напомнить? Да нет, пожалуй, хватит. Данные интересные, но мне надо сверить их с собственной памятью. Сверяйте, сверяйте. Но учтите... что это только малая часть ваших операций, притом к а с а ю щ и я с я лишь валюты. а н а с и н т е р е с у ю т все ваши операции. И в том числе с золотом. Оно не было главным предметом в моей деятельности. Ох, так ли! Заявляю еще раз. Я старался избегать сделок, которые могли нанести ущерб. И тем не менее... В сентябре прошлого года вы отправляете в Тбилиси 250 золотых монет. В октябре – 310 рублевок царской чеканки. В ноябре – 350 золотых турецких лир. Такие факты требуют доказательств. Правильно, правильно. И они у нас есть. В том числе и по поводу... лично вашей поездки в Тбилиси, когда вы продали 720 золотых монет известным спекулянтом Малисмедовым. Сумма одной этой сделки превышала